Отраженный мысленный удар бросил нянюшку Як на колени. Матушка-ветровоск прищурилась. «Неплохо», — прохрипела она, — «но я все еще стою и на колени не опущусь. И у меня еще есть сила». Один из эльфов кубарем покатился по земле. На сей раз пошатнулась королева. «Прекрасно, прекрасно. Но я не буду тратить на тебя свое драгоценное время». Промолвила она и щелкнула пальцами. Тишина. Королева оглянулась и посмотрела на своих эльфов. «Они не могут выстрелить», — пожала плечами матушка. «Но тебе ведь это не нужно, правда? Слишком простой конец». «Ты удерживаешь их? Невозможно! У тебя нет столько силы!» «Хочешь узнать, сколько у меня силы, госпожа?» — Мы выясним это прямо здесь, на траве ланкра. Матушка шагнула вперед. Воздух буквально трещал. Королева вынуждена была отступить. — Мы выясним это на моей территории, — сказала матушка. Она снова ударила королеву, на этот раз почти нежно. — В чем дело? — удивилась матушка-ветровоск. — Не можешь мне сопротивляться? Куда делась твоя сила, госпожа? соберись. Старая, глупая корга!» Это почувствовало каждое живое существо в радиусе мили. Мелкие твари просто умерли. Птицы попадали с неба, эльфы и люди попадали на землю, схватившись за головы. А в саду матушки Ветровозск пчелы начали вылетать из ульев. Они вылетали, будто клубы пара, сталкивались друг с другом, стремясь поскорее взмыть в небо. Трутни глухо гудели, как боевые вертолеты, отчаянно жужжали рабочие пчелы. Но глухой рокот трутней заглушал пронзительный писк маток. Рой темной спиралью взмыл в небо, сделал круг над поляной и помчался прочь. К нему присоединялись другие раи, появляющиеся из соломенных ульев на задних дворах, из дупел деревьев. Небо почернело от пчел. Через некоторое время облако пчел выстроилось в боевой порядок. По флангам, гудя словно бомбардировщики, летели трутни. Тысячи и тысячи рабочих пчел образовали конус. Его вершину составили сотни маток. Все затихало на полях после того, как над ними проносился этот рой из раев. Никто не ухаживал за цветущими растениями, никто не пил нектар. Цветы должны были сами себя опылять. Пчелы летели к плясунам. матушка ветровоз пала на колени, обхватив голову руками. «Нет». «Да», — сказала королева. Эсми ветровоск подняла руки. Пальцы ее были сжаты от усилия и боли. Маград почувствовала, что может пошевелить глазами. Все остальные части тела казались слабыми и бесполезными, даже в кольчуге и нагруднике. Значит, вот оно как. Через тысячи лет до нее донесся презрительный смех королевы Иней. Она не сдалась бы. Магрот была лишь одной из тысяч самодовольных, напыщенных дамочек, которые только и умеют расхаживать в длинных платьях да обеспечивать продолжение королевского рода. С неба спустился рой пчел. Матушка-ветровоск повернулась к Магрот. Ее голос отчетливо прозвучал в голове Магрот. «Ты хочешь стать королевой?» И она почувствовала себя свободной. Усталость исчезла, и из крылатого шлема в Маград словно проник дух королевы Иней. Пчелы продолжали опускаться на сгорбленную фигурку старой ведьмы. Королева повернулась, но улыбка на ее лице вдруг застыла. Маграт выпрямилась, шагнула к ней и, совершенно не задумываясь, подняла и резко опустила боевой топор. Однако королева была быстрее. Она выбросила вперед руку и схватила Маград за запястье. «О да!» — прошипела она, улыбаясь прямо в лицо Маград. «Вот, значит, как! Ты вправду так считаешь?» Она выкрутила ей руку. Топор выпал из пальцев Маград. «И ты хотела стать ведьмой!» Пчелы окутывали эльфов, подобно коричневому туману. Они не поддавались чарам. Их было слишком много... и они были полны решимости убивать. Магрот почувствовала, как затрещала кость.